Глава 27. Пятница, 26 мая 2009 года. В этот день закончились итоговые экзамены в Алой Мудрости. Ученикам еще нужно будет в понедельник прийти в лицей, чтобы узнать результаты, посетить церемонию окончания учебного года и проститься с друзьями перед летними каникулами. Но не все лицеисты собирались тратить на это время. Глава учебного совета Алой Мудрости — Юлия Евгеньевна Ромодановская знала, что один особо важный для нее лицеист в этом учебном году в лицее больше не появится. Он уже сегодня простился с друзьями и вечером улетит в родное княжество. Последние пару месяцев этот лицеист пропустил много учебных дней. Дела рода требовали его присутствия в Новочеркасске. Однако на экзамены он явился. А после был уверен, что сдал их достаточно хорошо, чтобы остаться, в А-классе. Юля же была счастлива от того, что этот лицеист решил посвятить вторую половину своего последнего в этом месяце дня в Москве ей одной. Хотя их общие друзья и обещали приехать вечером в аэропорт, чтобы проводить, а его целительница и вовсе летит с ним в Африку. Но это не важно, ведь дружеские проводы — это проявление значимости человека для окружающих, а целительницы — тьфу на них, в конце концов — Они просто целительницы, и пользы роду приносят много. Все это не важно, а важно то, что сейчас, в два часа дня, она, Юлия Ромодановская, едет на заднем сиденье роскошного автомобиля вместе с ним, с Арвином. Девушка без стеснения повернула голову и увидела его задумчивый профиль. «Переживаешь насчет Африки?» — прямо спросила она. «А?» — удивленно встрепенулся парень и улыбнулся нет не особо чего они переживать я освоил парочку новых техник и хочу их там опробовать уверенно заявил он а тебе точно нужно туда лететь тихо спросила юлия арвин чуть нахмурился а почему ты спрашиваешь ты упоминал что тренировался в княжестве сратниками тренировался и один улетаешь похоже не на пару дней скажи ее голос предательски дрогнул ты ведь полезешь в самое пекло «Говорят, в Африке каждый день пекло», — усмехнулся княжечного Черкасский. «Я не об этом», — ударила кулачком по кожаному сиденью Юля и покосилась на поднятую звуконепроницаемую перегородку, отделяющую их от водителя. Девушка вздохнула и тихо повторила свой вопрос, перефразировав его. «Ты ведь собираешься сражаться, верно? Ты летишь туда,